وصшипавшую их солёную пелену, он увидел, что акула опускалась в пучину, медленно, грациозно вращаясь, увлекая за собой тело Квинска. Его руки были раскинуты в стороны, голова запрокинута назад, рот открыт в немом протесте. Акула исчезла из вида. Она остановилась где-то в тьме, удерживаемое плавающими бочонками. А тело Квинта зависло в воде, медленно калеблесь в полумраке. Бродив всё, смотрел и смотрел на Квинта, пока не почувствовал боль в лёгких от недостатка воздуха. Он поднял голову, протёр глаза и заметил вдали тёмное пятно у водонапорной башни. Броди принялся бить ногами по воде. Он плыл к берегу. Послесловие. Повесть о гигантской акуле и о маленьком городе. Если отвлечься от заметно оскудевшей за последние годы традиции модернистской литературы и попытаться представить как бы в разрезе всю толщу современной американской художественной прозы, то внимание наблюдателя сосредоточится прежде всего на трех основных подразделениях. Верхушку огромной книжной горы образуют в Соединенных Штатах произведения ответственно мыслящих писателей, которые ставят перед собой цель глубокого реалистического исследования первостепенных проблем нашего времени. Таких книг, конечно же, совсем немного. В иные малоурожайные годы речь вообще идет тут о считанных единицах. На другом же полюсе, а точнее ниже уровня художественной критики, находится основная масса книжной полиграфической продукции. Это то, что обычно именуется поп-билетристикой, анти-литературой, чтивом. В русском языке не существует, по-видимому, термина с должной точностью охватывающего тот класс печатной продукции, что существует параллельно большой литературе, или изменяется в соответствии с общими судьбами буржуазной культуры Запада. Без учета этого пестрого вороха и рзац товаров, рассчитанных на скорые и невзыскательные потребления, невозможно вести речь о культурно-идеологических процессах современности во всей их полноте и многогранности. Но помимо этих двух, противоположных по своему идейно-эстетическому знаку, общностей, в литературе Соединенных Штатов можно выделить еще и своего рода промежуточную, пограничную зону вмещающую в свои пределы множество галетристических произведений. Стереотипизация, упрощённость мотивировок, в первую очередь психологических. Такова самая очевидная и, пожалуй, ведущая особенность этого развлекательного чтения, отделяющая его от высокого художественного творчества. Приметой последнего является ориентация на открытие, познание пока ещё неведомого. Прозаики же промежуточной зоны довольствуются вторичностью. От соблазна пойти по проторенной колее, прибегнуть к готовым решениям из собственного опыта, а то и заимствованным, не застрахованный, но и даровитый автор. Несомненно, что одним из подводных камней, о которой нередко разбивается челн писательского воображения, является издавна присущей литературе Соединенных Штатов всепроникающая коммерциализация – этому для большой группы мастора выход литературы следование определённым сюжетно-изобразительным канонам служит почти верной гарантией появления ещё одной хорошо сделанной книги, подчас неотличимой, но недостаточно опытный глаз от настоящего произведения искусства и стала быть обречённой на успех. В военные годы нередкие визиты в этот литературный полуостров совершали некоторые американские прозаики, пользовавшиеся до этого заслуженной репутацией жорких художников, бескомпромиссных реалистов. На сегодняшний день наиболее показательными для литературы промежуточной зоны следует признать творчество таких флагманов развлекательного жанра, как известный нашему читателю Артур Хейли и Роберт Ладлем, Питер Бенчли. Автор романа «Челюсти» – еще одно имя в этом ряду. Сама по себе степень самобытности, весомости идейно-образного материала в «Челюсти» сравнительно невелика. Всякий, кто даже бегл и знаком с классической американской литературой, тут же вспомнит по ассоциации роман Мелвилла, Мобби, Дик и повесть Хемингуэя «Старик и море». Пустрая и сюжет книги Бенчли как смышлённый знаток своего ремесла использует это знание, не мало не смущаясь тем, что его роман не соизмерим с творениями классиков по богатству изобразительных средств и глубине философской мысли. Однако то, что не сводит писателя до уровня неловкого подражания великим образцам, по част не затрагивает впрямую собственно познавательных аспектов его работы. Роман Челлисти принадлежит своему времени 70-м годам 20 -го века. И будучи реалистическим в основе произведением, он откликается на некоторые явления современной социальной действительности Соединённых Штатов. Постараемся прокомментировать эту перекличку. Действие книги Бенчли происходит летом 1973 года на Лонг-Айленде, Блинном острове одним концом уткнувшись в обширную гавань Нью-Йорка, а своим побережьем развёрнутым к Атлантическому океану. Десяткам тысяч не самых богатых нью-йоркцев, которым не по карману отпуск во Флориде или на Багамских островах, протянувшиеся на многие мили песчаные пляжи Лонг-Айленда предоставляют совсем неплохую возможность для летнего отдыха. В описании же вымышленного городка Эмити, что переводится на русский язык как «дружелюбие», воплощены многие обобщенные черты провинциальной Америки, которая с точки зрения условий жизни заметно потеснила в симпатиях общественности образ большого шумного города. Завязка драматических событий, потрягших Эмити, базируется отнюдь не на фантастическом допущении – Весть о гибели премьер-министра Австралии в водах вблизи пляжей Сиднея привлекла в свое время внимание крупнейших информационных агентств мира. Другие примеры нападения окум на человека приводят на страницах романа ифтеолог Хупер, поражающих воображение чудовищ не встретить в прибрежных водах, но в открытом океане, где меряются силы природной стихии, которую человек стремится победить и поставить себя на службу, они ещё могут бросить ему вызов. Как и некогда белый кит Моби Дик в романе Мелвилла, громадная белая акула людает не просто тупая животная сила. Это и отчётливый художественный символ, олицетворение неуёмного, находящегося в вечном движении гибельного начала. Увлекательная интрига борьбы с морским хищником лишь в финальных главах оттесняет на задний план то, что можно назвать социальной анатомией типичной клеточки американского общества. Городок Эмити – во многом самостоятельный хозяйственный организм, и анализ его жизнедеятельности выдержан у Бенчли в духе почитаемых в Соединенных Штатах трудов-политэкономов англо-шотландской школы Смит-Дэрк-Миль. Нежелание перейти на чье-либо иждивение внушает эмоции человеку философию индивидуализма, который становится движущей силой частного предпринимательства. Вместе с тем экономическая необходимость зачастую вынуждает его к сотрудничеству с себе подобными, не настолько, впрочем, регламентированному, чтобы обратиться к тягусной поленнице. Каждый обязан был вносить свою лепту в преуспевание города, отвечает автор. И поскольку эта мысль понятна всякому жителю города, находясь, как выражается социологи, на конкретном эмпирическом уровне его перцепции и отвечая его экономическим нуждам, она становится частью свода норм и правил благоустроенного общества. Однако реальная действительность в Соединённых Штатах, что ясно тут хотя бы из романа, имеет не так уж много общего с умозрительными построениями теоретиков органического капитализма. Драматические испытания, выпавшие на долю Эмити приводит к конфликту насыщенному немалым социальным содержанием. Судорожные метания мэра города Лари Богина, крупного землевладельца, не нарушали в строгом смысле слова законов о коммерческих операциях, но они свидетельствовали о том, что панический страх и забота о личной выгоде пересилили в нём все прочие соображения. Требования оставить пляжи Эмити открытыми переростали в прямой шантаж и прямые угрозы. Поддаваясь этому нажиму, пошёл было на компромисс и начальник полиции Мартин Броди. За исключением однако этой минутной слабости, Броди, как и положено муниципальному служащему, до конца руководствовался общественными интересами. По словам автора, он не забывал о своём служебном долге, стремясь защитить своих сограждан и именно этот характер составляет в рамках идейно-образной структуры целости главный противовес мрачной разрушительной стихии. Я чувствую, я верю, говорит Brodie, что город можно спасти только в том случае, если мы уничтожим эту тварь. Переменчивость живой жизни с её приливами и отливами, неожиданностями и катастрофами вынуждает людей, наделенных широким кругозором и общественной жилкой, не ограничиваться занятиями, предписанными профессиональным трафаретом. Вроде не устраивает роль всего лишь исправного служаки, поскольку он понимает, что его жизненный уклад впрямую связан с благополучием всей округи, которая ни в коей мере не может полагаться на дотации властей штата или федерального правительства в Вашингтоне. Вот почему начальник полицейского участка в Эммите должен разбираться не только в криминалистике, но и в элементарной политэкономии. Все очень просто, рассоздаем мы с ним вместе. Для того, чтобы иметь возможность тратить деньги, надо вначале их заработать, а для того, чтобы распоряжаться городским бюджетом, его нужно собрать в виде налогов. Источник же всех доходов один налог. Общественный спрос на те товары и услуги, которые в состоянии предложить потребителю каждая производственная единица. И если этот спрос внезапно падает, а о быстрой перестройке хозяйственного механизма не происходит, то наступает крах. И тогда остается винить либо экономические законы, либо собственную непредусмотрительность и нерасторопность. Возможно, впрочем, еще один вариант – Дизинфармация, честно смыкающаяся по сути дела с мошенничеством. Именно к этому и пытается поначалу склонить шефа Броди отфы города, озабоченный тем, что известие о громадной куле оттолкнёт отъимити перепуганных отдыхающих. Откровенное жульничество имеет однако малые шансы на успех в условиях нормального течения дел. И в качестве иллюстрации Дэнчи рассказывает о том, как общественное мнение Эммити призвала к порядку взорвавшихся деляг, не обращаясь за подмогой к суду и полиции. Своим поведением нечистые на руку подрядчики лишили себя главного в глазах американцев достояния коммерческого предприятия, его незапятнанной репутацией. И вот спустя всего несколько месяцев, констатирует автор, фирма «Братья Феликс» вынуждена была свернуть дело. В ситуации же с «Акулой» Роль блестителя общественной нравственности выполняют пресса и телевидение, от всевидящего ока которых трудно скрыть факты, имеющие значение для широкой аудитории, а тем более громкие сенсации. Не без колебаний, вызванных узко понятым местным патриотизмом, а также давлением сверху, редактор-лидера Гарри Мэдууз приходит к осознанию смысла журналистской профессии, требующей честности, и стойкости против сторонних влияний. А в одной из самых динамичных сцен романа, когда акула чуть было не настигает юного пловца в нескольких метрах от берега, детально запечатлена работа съемочной группы телевидения, которая, естественно, не ограничивается заранее отрепетированными сюжетами, но стремится в первую очередь вести прямой репортаж с места событий. Несмотря на всю историю, Непритенциозность сочинения, выполненного в развлекательном жанре, Бенчлиу удалось хотя бы краем, с помощью отдельных штрихов, коснуться и других аспектов социального бытия Соединённых Штатов. Одним из первых он привлёк внимание к той части американской молодёжи, которая на какое-то время выпала из поля зрения художественной литературы. На рубеже 60-х и 70-х годов было принято считать молодёжь в Соединённых Штатах разгневанными бунтарями а мода на хипарей и их образ жизни до сих пор ещё не выветрилась в некоторых уголках света. Но даже и тогда к этой категории тяготело не более 10% юношей и девушек соответствующего возраста. Для остальных же, как и прежде, образцом оставались благовоспитанные, ухоженные молодые люди с ровными зубами и спортивными фигурами, чурающиеся пустого слового говорения и сосредоточенные прежде всего на том конкретном занятии, которое в конечном счете определит их положение в обществе. О прочих встречающихся в книге аналогичных снимках с натурой стоит лишь вкратце напомнить. Все они имеют в качестве непосредственного объекта жизнь в одноэтажной Америке, но вместе с тем характеризуют и социальную организацию большего масштаба. Читателю будет может не безинтересно будет узнать, что полицейские должности определённого ранга в Соединённых Штатах выборные, и что значительная доля малоприятных, но необходимых работ в больницах, например, выполняется добровольцами, которым и в голову не пришло бы задумываться о не престижности своего занятия. Входя в мир, изображённый в челистях, он получает возможность увидеть, как работают и развлекаются обыкновенные американцы. Что представляет собой их общественная служба, кому принадлежит в Соединённых Штатах номинальный, а кому реальный административный контроль и какова при этом вероятность возникновения злоупотреблений, продиктованных их свойкорыстными интересами? После того, как читателю становится известно о финансовых операциях Лари Вогина и его анонимных компаньонов, у него неизбежно должна возникнуть мысль, что с своими бедами городу Камис обязан помимо акулы ещё и непомерной жадности богатых имущих. Справедливое в данном случае объяснение может оказаться в ином контексте несколько упрощённым, и Бенькли предостерегает против распространённого умозрительного подхода. Когда богатство непременно отождествляется с развращённостью, непритязательность с добротой, а бедность с неподкупностью, чёрно-белое восприятие объективной сложности мира будет и в художественной литературе, и в жизни чревато утратой ощущения реальности. Но с другой стороны, слишком гибкая диалектика, которая, к примеру, нередко руководствует американские суды, оправдывая заведомых преступников, способны завести в тупик нравственные чувства. Понятен поэтому гнев Броди, когда он обрушивается на их теолога Хупера, который из чисто профессиональных, можно сказать, групповых амбиций попытался было войти в положение даже такого хищника, как шестиметровая белая акула. Образ мыслей Броди прямолинейен, но вместе с тем логичен и четок, как и должно быть в минуты кризиса. Акула стала врагом. Она появилась у их побережья и отправила на тот свет двух мужчин, женщину и ребёнка. Жителям Эмити надо видеть её мёртвой, чтобы почувствовать себя в безопасности, чтобы вернуться к привычной жизни. Полицейский вроде стоит на страже закона, как он его понимает. Почасть абстрагируясь при этом от социальной обусловленности правовых норм в классовом государстве Его цель в несколько идеализированном изображении Бенчли заботиться о согражданах, а своим сотрудникам разъяснять основы службы охраны внутреннего порядка, здравый смысл, выдержку и обходительность. И в то же время закон не может быть абсолютной догмой. На этом настаивает владелец катера Куинт, в лице которого читатель лечести встречает ещё одного настоящего профессионала как когда-то Гарри Морган из романов Хемингуэя иметь или не иметь. Квинту приходится развлекать богатых бездельников для того, чтобы заработать себе на хлеб. 30 лет борьбы в одиночку выковывали из него человека, отрезавшего расчёты, научившегося обходиться без иллюзий и сантиментов. В споре с хутором он верно судит о столь болезненной для наших дней экологической проблеме, Разъясняя своему молодому собеседнику, что основной ущерб природе наносит не развое рыкондерство частных лиц, а систематическое и массовое пренебрежение установленными правилами со стороны промышленных компаний и промысловых флотилий. Квинт привык всё на свете переводить на деньги, поскольку последнее исправно выполняет свою меновую функцию. А его хватка делового человека в переговорах с клиентами Одновременно и вызывает к себе уважение, если в кокоробит. Но и этому бесстрастному труженику моря не чужд эмоциональный порыв, когда на карту ставится не только его профессиональная гордость, но и нечто другое, скрытое пока за апатией стояющего скептика. Последняя глава произведения включала в себя прозрачные, пожалуй, даже слишком нарочитой реминисценцию из романа Мелвилла. Подобно капитану Ахаву, морской волку Бенчли, видит в своём противнике сосредоточие всемирного зла, дьявола, принявшего осязаемый облик. Для Куинта убить акулу дело чести, говорит Броди. И для изображения Куинта в момент решающей схватки американский прозаик прибегает к краскам, явно заимствованным с палитры своего великого предшественника. "Чёрные глаза горели, рот искривился в оскале" пульсировали жилы на шее, побелели суставы пальцев. А опубликованный в Соединённых Штатах ровно 10 лет тому назад роман Бенчли обозначил определённую веху в развитии литературы промежуточной зоны в вышеупомянутом смысле этого определения. Успех книги отодвинул на задний план преобладавшие на рубеже 60-х-70-х годов произведения, столь честно сексуальные либо напротив кефдермантической окраски. Поставленные по её мотивам фильмы Челси 1 и Челси 2 положили начало моде на новое поколение фильмов ужасов и фильмов-катастроф и панения, удерживающих в репертуаре многих национальных кинематографий. Сам Бенчли опубликовал ещё несколько произведений, включая романы Бездна 1976 год о торговцах наркотиками и остров, 1979-й, о тайнах Бермудского треугольника. Пример челюстей, демонстрировавших, подобно чуме Альберакану, сопротивление простых людей, внезапно постигшему ее бедствию, породил в массовой билетристике Соединенных Штатов немало подражаний. Но ни одно из них не оставило после себя столь прочной памяти, как это повествование о том, а маленьком курортном городе на Лонг-Айленде чуть было не ставшим жертвой испалинского чудовища мулярчик конец книги запись произведена центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправление ВОС август 1984 года зил режиссёр Игорь Апарин читала Эмилия Кулик